Так, давайте двинемся дальше. К чему государь должен поощрять граждан для роста благосостояния страны? К чему государь должен поощрять граждан для роста благосостояния страны? Ответ такой: надо покровительствовать дарованием тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве, побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию или м е с л а м не боясь налогов. Еще раз. К чему государь должен поощрять граждан для роста благосостояния страны? Ответ такой: надо покровительством дарованием тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве, побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, не боясь налогов. Значит, давайте п е р е в е д е м на бизнес. У нас, конечно, в фирмах есть дарование без сомнения. И надо покровительством, дарованием. А что значит покровительством, дарованием? Это означает, что мы даем людям одаренным нечто большее, чем просто по заслугам в работе. Нечто больше. Что значит покровительствовать? Даем п о р по-разному: деньгами, бонусами, пос послаблениями, послаблениями. Всем надо вовремя приходить на работу, а кому-то дарованием можно не вовремя приходить и так далее. Надо покровительствовать. Не должно быть все одинаково. Реплика из зала. Должны быть любимчики. Э -э, вот любимчиками должны быть люди одаренные прежде всего, одаренные, потому что они не виноваты, что природа их одарила. Поэтому мы можем их портить своей любовью. Ничего страшного. Вот. Я имею в виду, что покровительствование одаренным это не есть воздание по результатам работы. Это значит, дается что-то большее, д о л ж н о большее. А почему это так требуется? Почему это требуется? А потому что, как было сказано, т а л а н т а м надо помогать, бездарности пробьются сами. Знаете это выражение, да? Вот талант всегда не защищен на самом деле, всегда уязвим. Почему? Человек сам заложник своего таланта. Он для реализации тал таланта многое может ч е г о н е д о п о л у ч и т ь в этой жизни. Это уязвимые люди, поэтому надо покровительствовать на самом деле. Это вовсе не баловни судьбы, а это люди уязвимые талантливые люди. Они уязвимы, не защищены, потому что они заложники своего таланта. Это раз. Второе. Тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве, значит, тут уже, тут уже э, те, кто просто превосходит э, других, первое место занимает. В этом первое место, в этом занимает, им тоже надо покровительствовать. А что значит покровительствовать? Люди, которые отличаются в ремесле или в искусстве, здесь другой аспект. Они задают некоторую планку. Передовиков п р о и з в о д с т в а всегда любят, ой, не всегда, правда? Сахановцев, условно говоря, всегда любят, ой, как не любят часто в коллективе, правда? Все, все есть, есть ведь э, тенденция сдерживания производительности. Есть тенденция, есть. Давайте все не напрягаться, и всем будут хорошо платить. А один кто-то раз и двое больше работает. Так, тогда начальство смотрит, о чем мы так работаем? То есть всякий п е р е д о в и к это неприятность для коллектива. Стало быть, надо покровительствовать. Это тоже незащищенная фигура, но которая нам помогает, тем самым, что хорошо работает. Значит, это тоже надо п о к р о в и т е л ь с т в о шипых не обижали и так далее. Дальше, что надо делать? Побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслом. Ну то есть делу предаваться спокойно, чтобы человек, который занят делом, в ш п о н не нервничал. Что значит спокойно придавался? Это значит, он не нервничает, что ему что-то не дадут, о д что у него что-то отнимут, что какие-то препоны создадут, запретят чем-то заниматься и так далее. Когда человек работает спокойно, это замечательно. Он попадает тогда в поток работ, спокойно работающий человек в поток и удерживается в производительной работе просто самим потоком этой работы. Вы знаете чувство. Вот пилой п и л я т двумя два человека. Вначале. Кам тяжело согласованности нет, а попали в поток. Рука так ходит, хорошо дышится, и в одно удовольствие пилить, пилить там бревна, колоть дрова. В любой работе наступает поток. Писать что-то, да? Можно мучиться, вот вам надо много деловых писем составить. Первое мучится, потом вы попали в поток, и вы 20 писем з а д е н ь написали, потому что попали в поток. Но вот надо, чтобы вас никто не сбивал бы с этого, чтобы люди могли спокойно. п р е д а в а т ь с я работе и их никто бы не дергал, не вызывал бы, не проверял бы безнадобности. Дайте людям своим попасть в поток и они за те же деньги сделают гораздо больше. Значит, надо давать людям спокойно предаваться торговле, земледелию, ремеслам и последнее, не боясь налогов. Они будут хорошо работать, не надо ж, пони боялись, что зарплату пересмотрят, введут новые нормы, что-то подумают, а не много ли ты получаешь и так далее. Вот, чтобы не было этого беспокойства, да, по поводу того, что у них будет неприятность из-за их хорошей работы. Вот к чему должен поощрять государь граждан для роста благосостояния страны. И фирма будет богатеть, если вот эти условия соблюдаются. Вопросы с зала. Эти условия простые, но ведь случается же так, что что-то мешает их реализовать. Вот вы знаете, очень хорошо это самое. Мы вот тут недавно в Турции проводили одно, и там КВН было, там КВН было. И вот один номер КВН очень понравился, очень понравился. И очень очень простой номер. з н а ч и т один это банковские работники, и вот КВН про банк. И вот один с читает. 2 миллиарда пятьдесят тысяч триста восемьдесят шесть миллиарда пятьдесят тысяч триста восемьдесят семь тот говорит слушай ты обедать пойдешь он говорит не не сейчас один два три четыре вот но это там обедать пойдешь а на самом деле начальство все время дергает и прерывает какой тут поток вот пусть этот вам образ запомнится Потому что когда начальник прерывает, он не думает, что он, ч е г он помешал, не думает об этом, а бывает прерывает каждые пять минут к а к и м т о вопросом, идеей и так далее.